Путь Васко Дагамы в Индию После путешествия в Индию с Афанасием Никитиным, Дениски и Гаврюше стало еще любопытнее познакомиться с португальским мореплавателем Васко -да Гамой, Ведь это он открыл новый путь на восток, обогнув всю Африку и утерев нос Колумбу, уверявшему, что добрался до Индии. И если Афанасий возвращался домой с пустыми руками, то Васко привез королю очень ценные дары так что путешественники надеялись найти и свое сокровище. Дениска и Гаврюша оказались в Португалии, в городе Эваре, перед изящным дворцом песочного цвета. Стены здания украшали рисунки пальм, индусов и тигров, а Васка да Гама с седой бородой выглядел скорее как суровый пират, а не как гостеприимный хозяин. Если б не ваша волшебная карта, ни за что бы не стал связываться с такими малявками, как вы. Раф, я бы тоже с радостью избежал такого знакомства. Вам повезло. Через три дня из Лиссабона стартует моя третья экспедиция в Индию. Вы можете присоединиться. В порту стоят 14 кораблей. Спасибо, Дон Васко Дагама. Рано благодарите. Предупреждаю, этот путь не для слабаков. А вернётесь ли вы назад, известно лишь Богу! Каким был Васко да Гама? Васко да Гама родился в 1469 году в небольшом приморском городке Синиш в Португалии, куда его отца назначили управляющим. Мальчик был третьим из пяти сыновей которых звали Паулу, Жуан, Педро и Эйрес. Он рано научился управлять лодкой, ориентироваться по звездам, ловить рыбу. Без этого сложно представить жизнь любого жителя поселка, расположенного на берегу океана. Васка с детства мечтал о морских путешествиях и удивительных странах, о которых слышал от других людей. И одного из братьев смог заразить своей страстью. Позже. Паулу отправился вместе с Васко в далекое путешествие к неизведанным землям. Однажды отец Васко Дагамы принял очень важное решение, понимая, что в рыбацком поселке мальчик так и останется неграмотным. Он отправил сына в школу в соседний город Эвару в 70 милях от родного дома. Там Васко прилежно учился математике и навигации. Благодаря своим способностям он был зачислен в Королевский флот в Лиссабоне и переехал жить в столицу. Со временем Васко да Гама проявил себя в сражениях как грамотный командир, хотя и отличался тяжелым и вспыльчивым характером. Но король Португалии решил, что именно такой мореплаватель, как Васко, сможет возглавить рискованную экспедицию, чтобы найти путь в Индию. Дагама знал, как вести себя при дворе, считался искусным мореходом, в совершенстве владел навигацией, отличался настойчивостью и смелостью. Учитывая его сильный характер, король не сомневался, что Васка сможет покорить новые земли, захватить добычу, взять в плен рабов и вернуться с заморскими товарами назад в Португалию. Ради этого и затевалась экспедиция на восток. Король хотел пополнить казну, усилить позиции Португалии и получить доступ к восточным специям, которые ценились в то время выше, чем золото. Правда, Васко да Гама оказался очень жадным, по любому поводу вымещал свой гнев на команде, даже не пытался показать себя перед жителями других стран тактичным дипломатом, а сразу пускал в ход силу и оружие. Однажды, захватив корабль с арабскими путешественниками, Васка просто поджег его. На Востоке привыкли вести дела совсем иначе, поэтому от действий португальского командира многие были в шоке. Даже по меркам Средневековья Васка проявлял недопустимую жестокость. Но как бы то ни было, Васка Гама окупил расходы на экспедицию в 60 раз, стал первым европейцем, обогнувшим Африку, Нашел путь в Индию, разочаровав Колумба, и стал уважаемым человеком в Португалии. Экспедиция в Индию. В Лиссабоне кипела работа. Специально для экспедиции на местной верфи построили две каравеллы – Сан-Рафаэл и Сан-Габриэл. На корабле-флагмане командовал сам Васко-да-Гама а в качестве капитана был назначен опытный мореплаватель Гонсалу Алвариш. Второй корабль возглавил брат Васко, Паулу. Еще к экспедиции присоединились старое судно «Сан-Мигел» и один грузовой корабль. В Лиссабоне флотилию проводили под торжественную музыку. Шел 1497 год. васко дагами исполнилось 27 лет. Всего в далекое плавание отправилось 170 моряков, причем 10 из них выпущенные из тюрьмы головорезы. Их Дагама планировал отправлять на разведку в опасных местах в Африке. Мореплаватель предполагал, что неизвестные земли принесут много неприятных сюрпризов, а не только золото и специи. В бухте Санта-Елена Дагама был ранен, После мыса Доброй Надежды один из кораблей вышел из строя. В Мамбасе португальцы едва спаслись от арабов, попытавшихся захватить их каравеллы. Также экипажу пришлось столкнуться с сильными течениями, штилем и цингой. Несколько десятков моряков умерли от этой болезни. В городе Малинди васко да повезло познакомиться с потомственным арабским навигатором Ахмадом Ибн Маджидом Шихаб-ад-Дином. Васко признавал, что арабские географы сильно преуспели в навигации и картографии и с удовольствием воспользовался их достижениями. Изучив опыт других ученых и мореплавателей, Ибн Маджид создал несколько трудов, где подробно описал побережье Индийского океана, Красное море, Персидский залив, остров Шри-Ланка, и несколько мест в Южно-Китайском море. Эти сведения оказались очень ценными и важными для васко Гамы, ведь у него не было точной карты, поэтому он не знал, куда плыть. Зато картой располагал Ивн Маджид, высококлассный арабский навигатор, благодаря своим знаниям и приспособлениям, смог провести португальскую флотилию в Индию. Базар в Каликуте, одном из крупнейших портов на территории Индии, поражал воображение португальцев. Здесь в изобилии продавались лекарства, масло сандала, синие краски индиго, слоновая кость, экзотические фрукты, например, апельсины, манго, дыни. А воздух был пропитан ароматом специй и пряностей. Корица, перец, мускатный орех, кардамон, гвоздика. Теперь все эти заморские богатства можно было отвезти домой в Португалию и выгодно продать. Но отношения с индусами и арабами обострялись, в том числе из-за заносчивого поведения Васко Гамы. Он мало вникал в тонкости переговоров, чужую культуру, больше хотел брать, а не делиться. В итоге португальской экспедиции пришлось покинуть Индию раньше запланированного срока. Путь до Африки занял не один месяц, а целых три, так как корабли стартовали до начала муссонов, а эти ветра как раз могли бы очень помочь идти быстрее. Цинга и лихорадка сильно подкосили экипаж. На каждом судне осталось по 7-8 работоспособных моряков. Людей не хватало настолько, что в портовом городе Малинди, расположенном в Кении, пришлось попрощаться с кораблем «Сан-Рафаэл». Деревянную каравеллу уже бесполезно было ремонтировать, Управлять ей было некому, поэтому Васка распорядился ее сжечь. После Зеленого мыса сильный шторм разделил оставшиеся корабли, и в результате в Лиссабон они вернулись отдельно. 10 июля 1499 года в столицу Португалии вошла каравелла Сан-Мигел, затем в порту появилась Сан-Габриэл, но Васка Дагамы на борту не оказалась. Дело в том, что его старший брат Паулу умер в пути. Это случилось недалеко от Азорских островов, и Васко остался хоронить брата, своего верного морского товарища. Горе сломило даже такого сурового и жестокого командира, как Дагама. Несколько недель он скорбел, прежде чем вернуться домой. Но король все равно распорядился встретить первооткрывателя Индии со всеми почестями. Увы. Васка -да Гама едва ли мог наслаждаться триумфом, хотя и с гордостью демонстрировал привезенные дары. Одно из самых впечатляющих изделий – золотая статуя весом 30 килограммов, украшенная рубинами и изумрудами. Гама привез столько всего, что окупил расходы на экспедицию в 60 раз. Король оценил старания мореплавателя. Он присвоил путешественнику титул «Адмирал Индийского моря» назначил пожизненную пенсию и разрешил вывозить любые товары из Индии без всяких пошлин. Король понял, что морские походы в Индию – дело крайне выгодное, поэтому решил поскорее отправить еще одну экспедицию. Не прошло и полгода, как в 1502 году Васка-да-Гама снова выдвинулся покорять Индию. На этот раз в его распоряжении было десять кораблей, более серьезно вооруженных и оснащенных, чем впервые. К тому же в состав эскадры входило пять быстроходных военных каравелл. Начался этап колонизации новых земель. Васко-да-Гама не только возглавил новые флотилии, но и стал вице-королем в Индии. Правда, его правление в новом статусе длилось недолго. Во время третьей экспедиции 55-летний мореплаватель подхватил на острове Гоа смертельно опасную болезнь и умер. Это случилось в католическое Рождество 24 декабря 1524 года. Новый этап истории Португалии Именно благодаря Васкадагаме началась эпоха великих географических открытий, Причем у Португалии, как у страны-первооткрывательницы, были большие преимущества. Лиссабон стал центром международной торговли, куда со всей Европы приезжали торговцы, чтобы купить бразильский сахар, китайский фарфор, индийские драгоценности и множество других диковинных товаров. Во время своего рассвета Португальская империя считалась одним из самых могущественных государств в мировой истории. Под их влиянием находились Бразилия, африканские колонии в Анголе, Мозамбике, Гвинея, Кабо-Верде, санто томе и Принсипи, западное побережье Индии, включая Гоа, Даман и Диу, Макао в Китае. Просуществовали португальские колонии очень долго, до 1975 года. Задание. В борту оказалось так много кораблей, что Дениска и Гаврюша растерялись, на какую из них им нужно попасть. Помоги отыскать нужный корабль, используя подсказки Васко Дагамы. У корабля три мачты. На борту семь иллюминаторов. Один из флажков синего цвета. На борту есть попугай. Якорь на носу корабля отсутствует. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении.